10. Гардероб и другие открытия. Теперь предстояло самое сложное и опасное разобраться со служанкой. Потому что обмануть мужчину, даже умного и внимательного, куда проще, чем обхитрить самую глупую женщину. Женщины по крошечным микроскопам замечают мелочи, и любая ерунда вроде требования принести молока, а не вина, может меня выдать. А потом язык без костей. Тут шепоток, здесь сплетенка, и пожалуют ко мне толстяк обратно со совсем другими вопросами. Хотя доказать, что королеву подменили, будет сложно, но в средневековье сжигали на кострах и за меньшее, а тут на моё место претенденток быстро наберётся целый вагон. Трудностей было две. Я не знала, как служанку зовут. И второе покруче. Я не знала, как зовут меня саму, поэтому решила сразу играть на все деньги. Поманила девушку к себе пальцем. Та приблизилась смехетя и присела в почтительном поклоне. Но присутствовал в этом жесте какой-то изъян, словно издёвка. Может, прежняя королева такого и не заметила бы, но я видела ясно. Мне собирались врать, нагло и в лицо. Расскажи мне всё, спокойно приказала я. А той ночи. Ты же была здесь, когда короля убили. Служанка явно трясётся не просто так. У шочиня настало похоже на одну из моих стажёрок, которая напортачила с клиентом в утреннюю смену и потом не хотела признаваться. Те же бегающие глазки и вид пришибленной мыши. Только у этой за испугом кроется ещё и торжество. Плохо. Похоже, я допустила где-то промашку. «Только вот где и в чём?» Рыжая потупилась и зачастила, теряя буквы. «Ваше Величество, я ничего не знаю. Со мной уже говорили люди, допрашивали от великих герцогов. Его светлости трамлю, всё доклали, как есть. Но вы же помните, сами это слали меня тогда, сказали, что покличете, когда потребуюсь. А те две, что вас переодевали, так они и померли. А я не видела ничего». Ушла к себе и сразу уснула, спала крепко. Вот как. Количество покойников вокруг меня стремительно увеличивалось. Оказывается, кроме короля, ещё две служанки отправились. Как там говорил священник, в земли золота. И откуда у королевы такая задрипанная служанка? Батюшка приставил. Сразу уснула. Я прищурилась и ничего не слышала. Даже если служанка не врёт, что я её отослала, то готова руку дать на отсечение. Врёт в том, что не подслушивала. Наверняка не удержалась и топталась около дверей и точно что-то видела, но теперь даже под пытками не скажет что. Да, ваше величество, ничегошеньки. Курносс ино служанки печально опустился, и она окончательно стала похожа на провенившуюся стажёрку. Значит, враньё. Дальше можно не расспрашивать. Упрётся бараном и всё. Что ж, придётся выяснять у других, что произошло той ночью. Хорошо. Пока довольно. Я желаю посетить сад немедленно. Как можно твёрже сказала я. И уберите здесь. Я не голодна. Служанка снова бросила на меня странный взгляд и поспешно кивнула. Непонятно, нарушала ли такая прогулка этикет или нет. Может, королеве в трауре положено рыдать у себя в покоях. Но мне очень хотелось осмотреться, и я была готова рискнуть. В крайнем случае, всегда можно сослаться на здоровье и на то, что голова кружится от духоты. Служанка проводила меня в гардеробную. Ещё при первом посещении она показалась мне очень скромной. Для королевской особы Возможно, дело в том, что её величество только недавно переехала в замок, и сюда успели доставить только часть вещей. Сплошные вопросы и ни одного ответа. В дальнем углу комнаты друг на друге громоздились перетянутые верёвками сундуки. Какие-то вещи ещё стояли на полу в коробах неразобранными. Служанка сняла с зеркала покрывало, достала строгое тёмное платье бутылочно-зелёного цвета. Видимо, такое полагалось носить при траурных прогулках и почтительно застыло рядом. Да, для человека, который привык переодеваться сам, чужая помощь в этом деле была как щуки зонтик и очень раздражала. Я поднимала и опускала руки, а на меня, как на манекен, надевали нижнее бельё, подъюбник, нижнюю юбку, корсет, основное платье, накладной шлейф. Как капуста, только стройная. Удивительным образом всё надетое на меня не согревало. Спину холодили металлические вставки в корсете, ноги мёрзли в чулках и туфельках на тонкой подошве. Очень хотелось замотаться поверх в одеяло, но это точно бы нарушило весь образ. Пока чужие руки меня старательно упаковывали, я старалась запомнить, как правильно надеваются все эти вещи и на какую сторону застёгиваются сотни крючков и петелек. Особенно пугал корсет, тройной шнуровкой и хитрой системой боковых завязок. Адская штука оказалась. Дышать тяжело, наклониться не даёт, и всё время ощущение, что рёбра треснут. А ведь когда-то я мечтала примерить такие платья и ощутить себя восхитительной королевой. Вот, ощутила. Бойтесь своих желаний. Они сбываются совсем не так, как представляется. Служанка быстро разобрала мою причёску, выпустив на волю густые локоны. Королева своими волосами могла гордиться. Они падали тяжёлой волной на плечи и спускались ниже талии. В моём мире от такой длины была бы одна морока, а тут в средневековье в самый раз, как в сказках про Рапунцель. Я провела рукой по шелковистым прядям, пропуская их между пальцами. Предложенные служанкой траурные украшения оказались восхитительно стильными. Чернённое серебро с чёрным жемчугом. О стоимости такого ожерелья, серёк и двух браслетов я предпочитала не думать. Жемчужины были ровные и крупные, как на подбор, идеально круглые, но без блеска. В серебре выглядели богаты и со вкусом. Первый приятный бонус от пребывания в чужом теле. В моём мире такие красивые вещи я могла увидеть только на витрине ювелирного магазина. Волосы служанка забрала в тяжёлый узел с помощью неприметных чёрных заколок и серебряного старинного гребня. К жемчугам он не подходил и смотрелся куда грубее. Словно наследство от бабушки, на которой от воротясся наилюбишься, а носить положено традиция. Как я и думала, В обычное время королеве полагалось золото и яркие камни. В шкатулках на специальном низком столике лежали именно такие драгоценности. Особенно потрясало воображение ожерелье с крупными яркими сапфирами, огранёнными в капле. Очень хотелось достать и полюбоваться, но служанка маячила за спиной и уходить не собиралась. Пришлось отложить примерку на потом. Плащ, накинутый мне на плечи, от первого отличался не сильно. Такой же тёмный плотный бархат. Только подол почищен и вместо завязок серебристый шнур. Я набросила капюшон на голову, желая скрыть не столько лицо, сколько взгляд. Стоило хорошенько смотреться в замке и запомнить как можно больше. Ведь если всё пойдёт по плану, то ночью мне придётся в одиночку пробираться по этим этажам, да ещё и не наткнуться на стражу. Или у меня всё выгорит, или мне светит до конца моих дней торчать в их дурацком храме многоликих богов. И судя по тому, как тут решаются вопросы, дни закончатся очень быстро. Я медленно и величаво, чтобы поддерживать образ скорбящей вдовы, шла по пустынным каменным коридорам. За мной семинила служанка, замыкала процессию положенная мне стража. Сразу трое рослых, закованных в железо мужиков, с рисованными дубовыми листьями на нагрудниках. Настоящие великаны. Мелких в гвардии, похоже, не держали. Мужики позвякивали при ходьбе, и от этого я с трудом сдерживала улыбку, хоть что-то весёлое. Отсылать прочь стражников и служанку я не решилась. Во-первых, меня могли не послушаться. Неясно, кто на самом деле отдаёт им приказы. И были крупные сомнения, что они подчиняются мне. Во-вторых, кто его знает, вдруг неизвестный убийца, прикончивший короля, решит разобраться и со мной. Так что пусть звякуют.